47. Звякнул сигнал лифта. Большие двери медленно открылись. За ними стояли шестеры кукол, четверо в синей форме с желтой отделкой и шляпах-треуголках с гербом отеля Гранд Крестон. Двое других были в красных рабочих комбинезонах. Ни одного выше 85 сантиметров ростом, все белокожие, староевропейского типа, как и Мари. Они прищурились, глядя из ярко освещенного лифта в полумрак Пентхауса. Оставайтесь на месте, скомандовала Марина французском 8.1 из темноты. Ее голос приглушала хирургическая маска. В одной руке у нее было 35 граммов взрывчатого желе, в другой кнопка детонатора. Я спрятала чиновников конгрегации дипломатов, но вам все равно нельзя входить. Один из Констеблей, кукла женщина, неуверенно подошла к краю лифтовой кабины. Ее рука лежала на утяжеленной дубинке с фонарем. В другой у нее был какой-то прибор, вероятно, барометр. И Мари была уверена в том, что у Констеблей на вооружении не только дубинка. Четверо против одного. «Мы не желаем вас беспокоить, мэм», — сказала кукла. «Мы здесь всего лишь для того, чтобы удостовериться, что в ваших номерах не возникло проблем структурной целостности». «Проблема в том, что почтенные люди в этих номерах не были вакцинированы против местных патогенов», — сказала Мари. «Если у них найдут антитела к свойственным молеру, бактериям и вирусам, политические последствия этого будут чрезвычайно серьёзны как для них самих, так и для Гранд Крестона». «Мэм, прошу вас», — сказала кукла. «Сейсмограф зафиксировал нарушение где-то в районе 17-го километра. Мы входим». «Если вы не желаете прислушаться к доводам разума, то руководство гранд креста определенно услышит об этом в губернаторе, выходящем на станции Сагиней, а также, вероятно, от главы иностранного правительства. Тем временем я просто не позволю вам рисковать их здоровьем. Мне придется вас продезинфицировать». Мари нажала кнопку, и четыре сопла, только что установленные на дверном проеме лифта, выпустили на шестерых кукол густой туман. Те закашлялись и принялись тереть глаза и лица. Сержант-кукла потянулась к висящей на поясе рации. «Лучше не трогайте это, констебль», — сказала Мари. «Я только что распылила на вас аэрозольную взрывчатку. Вот этот детонатор пошлет разряд статического электричества, если я нажму кнопку». «Пропитавшая вашу одежду взрывчатка, взорвется!» Куклы в ужасе глядели на нее. Двое принялись лихорадочно сдирать с себя рабочие туники с эмблемой Гранд Крестона. «Не двигаться!» — сказала Мари, выходя в освещенную зону и высоко поднимая детонатор, на кнопке которого она держала большой палец. «Не верите?» Она кинула в стену, отделяющую прихожую от одной из спален, небольшой кусок желе. Сверкнула вспышка, громыхнул взрыв, и в стене появилась дыра сантиметров 60. Она подошла ближе. «Ты», — показала она на главного констебля, берешь рацию и докладываешь своему начальству, что вы осмотрели номера. все в порядке, и вы идете на следующий уровень проверять другие, поняла?» Кукла кивнула, дрожащими руками взяла рацию. Мари пригрозила ей пальцем. «Дыши глубже». «Говори спокойно, иначе мой палец шевельнется. Глаза куклы расширились, остальные попятились. Кукла подняла рацию карту и передала сообщение, в точности, как приказала Мари, и медленно опустила руку. «Хорошо», — сказала Мари. «Теперь положите на пол лифта рации и оружие, а потом входите, садитесь на диван». Вы ужасно выглядите. Вам ничего не будет, но я не могу вас выпустить, пока послы не покинут помещение». Утяжелённые дубинки, небольшие пистолеты, рации и чемоданчики с инструментами опустились на пол кабины лифта. И лишь затем куклы, опустив глаза в страхе, вышли в прихожую. «Садитесь, пока не упали», — сказала Мари. «Вы ведь не привычны к стрессам, так ведь?» Все покорно мотнули головами, не поднимая взглядов. «Можете поспать, если хотите. Лучше, чтобы ваши глаза были закрыты, когда они мимо проходить будут». Уговаривать их не пришлось. Двое констеблей уже обмякли, сползая по дивану. Двое других закрыли глаза и тоже быстро отрубились. Лишь главные констебли и ещё один не сдавались, но не слишком долго. Вскоре они упали на пол. Хирургический анестетик в газе будет действовать достаточно долго. Да, и Беллу совсем не зачем об этом знать.